45. -е. Матерь Агни-йоги Родные мои, жить радостью космических построений, жить радостью духа, радостью будущему, значит, найти неиссякаемый источник бодрости, мужества, огненного устремления. Будущим этим живите. Настоящей радости этой не даст, слишком оно несовершенно. Да и как же может быть совершенным оно, если смысл его — путь к совершенству? Настоящее — только ступень к более совершенному будущему. Это только переход, но переходы бывают тяжкие. Зная же будущее, можно мужественно претерпеть все неудобства пути, не теряя ни бодрости, ни уверенности, ни надежды. Родные мои, претерпите еще немного осталось мы с вами.